Первое впечатление. Парадоксы и иллюзии. У вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление. Дон аминада На факультете психологии МГУ несколько лет назад был поставлен интересный эксперимент. Предварительно была сделана фотография заурядного мужчины средних лет. Его ничем не ни примечательное лицо не имело никаких ярких отличительных черт. На таких лицах, которые во множестве встречаются нам каждый день, наш взгляд обычно даже не останавливается. Надо сказать, что в реальной жизни этот человек ничем не выделялся из массы не демонстрировал ни исключительных способностей, ни ярких поступков, положительных или отрицательных. Перед фотосъемкой всякий человек обычно прихорашивается, поправляет прическу, проверяет, как сидит костюм. Данная фотография была сделана экспромтом, Человек даже не успел пригладить волосы и застегнуть ворот рубашки. Получившийся портрет был предъявлен двум группам студентов – будущих психологов, якобы для проверки их психологической проницательности. Требовалось составить подробную характеристику человека, опираясь лишь на особенности его внешности. Изображенный на фотографии человек был представлен двум группам испытуемых по-разному. В одной аудитории экспериментатор – предъявил портрет талантливого ученого, в другой – портрет преступника, якобы позаимствованный с милицейского стенда их разыскивают. Упоминание об этом делалось в Скорс, словно не имело большого значения для психологической характеристики. Однако выяснилось, что такая предварительная установка оказала на испытуемых решающее влияние. В первой группе преобладали такие характеристики. Его высокий лоб свидетельствует о большом уме, В глубоких глазах светится творческое вдохновение. Прямой нос говорит о силе воли, высокой работоспособности, легкая улыбка подчеркивает доброту. Вторая группа характеризовала портрет примерно так. Его плоский лоб свидетельствует об ограниченности невысоком интеллекте. Глубоко посаженные глаза злые, кажется, он готов убить кого угодно. Прямой резкий нос подчеркивает готовность идти к цели по трупам, Ехидная ухмылка выражает озлобленность на весь мир. Даже невольная небрежность одежды и прически была расценена по-разному. В первом случае подчеркивалось, что одаренный человек одержим творческими замыслами и не придает значения внешности. Во втором, то же самое якобы свидетельствовало о презрении к общественным нормам. Трудно поверить, что эти психологические портреты относятся к одному и тому же человеку, и составлены они будущими психологами, знатоками человеческих душ. А виной тому – обороненная вскользь реплика, которая и определила тональность восприятия. Подобным иллюзиям бывают подвержены не только неопытные студенты. В XVIII веке величайшим знатоком человеческой натуры считался цюривский пастор Иоганн Лаватер. О его интересной, но спорной теории еще пойдет речь. Взгляды Лаватера на проявление личности в строении лица весьма уязвимы для критики. Хотя история свидетельствует, что ему удавалось составить удивительно точные и глубокие характеристики по одному лишь портрету незнакомца. Популярность Лаватера затмевала даже известность королей. Со всей Европы к нему привозили детей, возлюбленных, больных, прислали портреты, маски, слепки. Его боготворили, но и побаивались. Сам знаменитый граф Калиастра, с которым Лаватер мечтал встретиться, уклонялся от этой встречи, опасаясь разоблачения естественно у знаменитости нашлись и недоброжелатели они однажды сумели жестоко подшутить над проницательным пастором зная что лапоттер преклоняется перед гением руссо ему прислали портрет французского философа рассказывают что глядя на этот портрет лапоттер с воодушевлением и трепетом произнес это гений его глаза нос свидетельство с неспосанного природы чуда Позже выяснилось, что это был портрет убийцы, незадолго до этого повешенного в парижской тюрьме. Таким образом, внутренние установки, с которыми мы подходим к оценке другого человека, оказывают решающее влияние на наше суждение. Впрочем, существует еще много разнообразных факторов, влияющих на межличностное восприятие. Это, в частности, степень эмоционального возбуждения, которое сопутствует оценке. Данный феномен исследовал польский психолог Я. Райковский. Источником эмоционального возбуждения в его опытах была обстановка, предшествующая экзамену. Испытуемые студенты перед самым экзаменом встречались с незнакомым человеком, который вел с ними короткую беседу, касающуюся некоторых формальных анкетных данных. После сдачи экзамена Студентов просили с помощью вопросника оценить внешний и внутренний облик недавно встреченного имени незнакомца На следующий день их просили аналогичным образом оценить еще одного незнакомого человека. Испытуемые были разделены на две группы. Одна встречалась с личностью А перед экзаменом, а с Б на следующий день, другая наоборот. Оказалось, что оба эти человека получали более высокую оценку за привлекательность и дружеское расположение, когда встречались со студентами после экзамена и, соответственно, после спада эмоционального напряжения. Нетрудно понять, что состояние хронического стресса заставляет нас глядеть на окружающих из-под без симпатии и в каждой увидеть больше недоброжелательности и отрицательных черт. В известной мере оценки, которые мы даем другим людям, Характеризует не столько этих людей, сколько нас самих, наше настроение и пристрастия Уверенные в себе люди часто оценивают других как доброжелательных и уравновешенных. В то же время неуверенные в себе имеют обыкновение видеть других как неотзывчивых и настроенных враждебно. Более тревожные и другим приписывают повышенную тревожность. Склонность приписывать собственные качества или собственные состояния другим людям особенно сильно выражена у лиц, отличающихся малой критичностью и плохим пониманием своих личностных особенностей. В очень большой степени она характерна для авторитарных личностей и почти не обнаруживается у демократичных. В экспериментальных ситуациях представители авторитарного типа, говоря о возможных реакциях, Неавторитарных личностей приписывали им авторитарную манеру высказывания и свои суждения. Каждый человек в чем-то уступает другому, но в чем-то и превосходит. Это может быть превосходство по разным параметрам. По социальному статусу, по личному статусу в группе, по интеллекту, по профессиональным достижениям, физической силе и так далее Человеку, вызывающему у нас восхищение своим превосходством, по какому-либо весьма значимому для нас показателю, мы приписываем целый ряд хороших качеств. Действует и обратный эффект. Склонность недооценивать человека, у которого важное для нас положительные качества, выражено слабо. В ситуации общения часто применяется схема восприятия, которая запускается в случае неравенства партнеров в той или иной сфере. Социальный, различный социальный статус, интеллектуальный, неравенство позиций в группе и тому подобное. Ошибки неравенства проявляются в том, что люди склонны систематически переоценивать различные психологические качества тех людей, которые превосходят их по какому-то параметру, существенному для них. Эта схема начинает работать не при всяком, а только при действительно важном, значимом для нас неравенстве. Если я болезненный и слабый, хочу быть здоровым и сильным, и встречаю пышущего здоровьем и силой человека, то я переоцениваю его по всем параметрам. Он в моих глазах одновременно будет и красив, и умен, и добр. Если же для меня главная эрудиция – образованность, то при встрече с сильным человеком ничего не произойдет. Зато при встрече с интеллектуально превосходящим ошибка будет иметь место. Еще одна схема восприятия также широко распространена и довольно хорошо известна. Наверное, все согласятся, что те люди, которые нас любят или, по крайней мере, хорошо к нам относятся, кажутся нам значительно лучше тех, кто нас ненавидит или хотя бы недолюбливает. Это проявление действия фактора отношения к нам, которое приводит к изменению оценки качеств людей в зависимости от знака этого отношения. Показательен в этом плане результат исследования Эр и Т. Вильсона. Студенты в течение получаса общались с новым преподавателем, который с одними испытуемыми вел себя доброжелательно, с другими – отстраненно, подчеркивая социальную дистанцию. После этого студентов попросили оценить ряд характеристик преподавателя. Результаты оказались однозначными. Оценки преподавателя доброжелательного оказались значительно выше, чем оценки холодного. Знаком отношения к нам, запускающим соответствующую схему формирования впечатления, является, в частности, все то, что свидетельствует о согласии или несогласии партнера с нами. Психологи Кари и Кенни, выявив мнение испытуемых по ряду вопросов, знакомили их с мнением по тем же вопросам, принадлежащим другим людям, и просили оценить этих людей. Предъявляемые мнения – варьировались от полного совпадения до совершенного несовпадения с позицией испытуемых. Оказалось, что чем ближе чужое мнение к собственному, тем выше оценка высказавшего это мнение человека. Это правило имело и обратную силу. Чем выше оценивался некто, тем больше сходство его взглядов с собственными от него ожидали. Убежденность в этом предполагаемом родстве душ настолько велика, что разногласий с позицией привлекательного лица испытуемые попросту не склонны замечать. В принципе, ошибки восприятия, вызванные фактором отношения к нам, можно скорректировать. Мысленно представим человека, относящегося к нам хорошо, спорящим с нами по важному для нас вопросу, как он насмехается над нами, крутит пальцем у виска, демонстрирует нам нашу тупость и тому подобное. Несколько труднее вообразить человека, относящегося к нам плохо, согласно вас с нами во всех важных для нас вопросах. Но если это нам удается, то можем получить неожиданный эффект – понять вдруг, что этот человек не таков, каким мы его привыкли представлять. Важно помнить, что в условиях ограниченной информации о человеке отдельная значимая для нас положительная или отрицательная характеристика создает благоприятное или неблагоприятное представление о воспринимаемом человеке в целом. Одна существенная для нас черта окрашивает в свой тон и другие. Особенно большое влияние на целостное впечатление о человеке оказывает его внешняя привлекательность. Подробнее об этом речь пойдет в главе «Красота – страшное оружие». Молодым людям было предложено оценить очерк, написанный женщиной, причем к тексту прилагался ее портрет. В одних группах, испытуемых, использовался портрет женщины с привлекательной внешностью – В других – портрет дурнушки. Нетрудно догадаться, что более высокие оценки получил очерк красивой женщины. В другом эксперименте молодых мужчин и женщин просили охарактеризовать внутренний мир людей, изображенных на фотографиях. Фотографии были разделены экспертами по степени привлекательности лиц. Людей с красивыми лицами чаще оценивали как уверенных в себе, счастливых, искренних, уравновешенных, любезных, находчивых, утонченных и более развитых духовно. Кроме того, мужчины оценивали красивых мужчин и женщин как более заботливых и внимательных к другим людям. Орел физической привлекательности вызывает сдвиг не только в оценках черт личности, но и в оценках результатов деятельности или отдельных поступков человека. Студентам университета, которые готовились стать педагогами – Были даны описания поступков, совершенных семилетними мальчиками и девочками. Прилагались фотографии, сделанные крупным планом. Студентки должны были высказать свое отношение к каждому из детей и к их поведению. Студентки оказались более снисходительны к тем, у кого по оценкам экспертов была более привлекательная внешность. К преувеличению положительной оценки приводит не только собственная привлекательность человека. Недаром говорят что короля играет свита. В одном опыте мужчину с неброской наружностью представляли двум группам людей. В одной группе он появлялся вместе с женщиной, имеющей яркую привлекательную внешность. В другой его сопровождала женщина некрасивая и неаккуратно одетая. Первая группа нашла больше положительных качеств в мужчине, отношение к нему было более благоприятным. Этот и аналогичные опыты доказали, что впечатление о человеке определяется в частности и тем, в каком окружении мы его видим. Не потому ли наши нувориши, часто невзрачные на вид, так любят появляться на публике в сопровождении специально нанятого эскорта из хорошеньких девушек? Американский психолог Гордон Олпорт исследовал житейские обобщения, на которые, часто не осознавая этого, опираются в повседневном общении люди – вынося оценку новому для себя человеку. Олдпорт предлагал большим группам испытуемых по первому впечатлению оценивать качество личности незнакомых им людей и обнаружил тенденцию воспринимать людей, носящих очки или с высоким лбом, как более умных, заслуживающих доверия, прилежных. Видеть в пожилых и полных мужчинах людей надежных, уверенных в себе, ответственно относящихся к своему слову, воспринимать улыбающиеся лица более умными, а владельцев их – дружелюбнее настроенными по отношению к другим людям. Исследователь считает, что у большинства людей такие оценки образуются как следствие легкой ассоциации идей. Люди, носящие очки, могли повредить свои глаза в учении, люди с высоким лбом имеют большое пространство для мозга и тому подобное. Исследование, проведенные американским психологом Майклом Вогглтером, обнаружила, что бородатые мужчины представляются людям менее привлекательными, менее дружелюбными и, кроме того, кажутся старше, чем их гладко выбритые сверстники. Правда, Боколтеру не удалось выяснить, от чего люди так неблагосклонно воспринимают растительность на лице мужчины. В этом же исследовании Боколтер предъявляя испытуемым портреты, сделанные методом фоторобота, и прося их поделиться своими впечатлениями о человеке, обнаружил что лысым мужчинам приписываются более высокий интеллект и зрелость, чем обладателям пышных шевелюр. Лысых может порадовать и этот факт, что само по себе наличие или отсутствие волос на голове мужчины не влияет на оценку окружающими его привлекательности. Кэрол Китинг из Колгейтского университета считает, что отдельные мужские черты, например, редеющие волосы, могут особенно привлекать женщин. «В наше время, — говорит она, — Лысина придает мужчине внушительность, поскольку подразумевает зрелый возраст, а следовательно, достаточно высокое общественное положение. Похожий эффект возникает и при восприятии противоположного признака – длинных волос у мужчины. При прочих равных условиях, если исключается версия социального протеста, характерного, например, для безалаберных хиппи, то фиксируется интеллектуальное превосходство. Мужчин с длинными волосами склонны считать более духовными, умными, интеллигентными, с более широким кругом интересов. Вероятно, здесь срабатывает тот факт, что длинноволосые часто встречаются в среде творческой интеллигенции. В возникающем представлении о каком-либо человеке его физические и психологические характеристики объединены в устойчивые пары. Точность и добродушие, стройность и интеллектуальность, закругленные линии тела и уживчивость крупные размеры тела и уверенность в себе и тому подобное. Например, полного мужчину часто характеризуют как несколько старомодного, разговорчивого, сердечного, добродушного, доверчивого, эмоционального, искреннего, любящего комфорт. А мускулистам атлетического сложения мужчине часто говорят, что он сильный, мужественный и смелый, уверенный в себе, энергичный, дерзкий, инициативный. О высоком, худощавом и хрупком мужчине опрашиваемые чаще всего говорят, что он честолюбивый, подозрительный, скрытный, чувствительный к боли, нервный, любящий уединение. И хотя основания для таких характеристик существуют, об этом речь пойдет ниже, в приложении к конкретному человеку они могут оказаться довольно спорны. Помимо названных найдены и другие оценочные тенденции, которые, хотя они довольно часто проявляются в практике общения людей, заключают в себе лишь небольшую долю достоверности. Значит, правильно говорят, что первое впечатление всегда ложно, и чтобы узнать человека, надо вместе с ним съесть пуд соли? Разумеется, все названные факторы способны сильно исказить наше восприятие. Но так или иначе, впечатление о человеке складывается у нас весьма непродолжительный отрезок времени. И, как утверждают психологи, лишь 8-10% информации мы черпаем из слов собеседника. Большую часть информации, которой мы обмениваемся в момент знакомства, передают отнюдь не слова. Положение тела, жесты, выражение лица, тон и темп речи – эти несловесные сигналы нами постоянно считываются и интерпретируются. Умение отвлечься от собственной предвзятости и сосредоточиться на чертах по-настоящему важных и составляет искусство разбираться в людях. Но существуют ли такие внешние черты, которые можно непредвзято психологически интерпретировать? Об этом дальнейший рассказ.